Уилл наткнулся на библиотеку почти сразу. У дежурного консультанта не возникло сомнений в том, что он действительно проводит небольшое исследование для географического проекта. И она помогла ему найти переплетенный указатель к Таймс. За год его рождения именно тогда пропал отец мальчика. Уилл принялся листать книгу. Он обнаружил в ней несколько ссылок на Джона п а р и в связи с археологической экспедицией. Оказалось, что номера газеты за каждый месяц находятся на отдельной микрофотопленке. Он отобрал нужные пленки, а затем принялся по очереди вставлять их в проектор, прокручивать до нужного места и читать с жадным любопытством. В первой заметке говорилось о старте, интересующей его экспедиции. Она финансировалась Институтом археологии при Оксфордском университете и должна была провести поиски следов ранних человеческих поселений на севере Аляски. Группу ученых сопровождал профессиональный исследователь Джон Парри, бывший офицер королевской морской пехоты. Вторая заметка появилась в «Таймс» через полтора месяца. Это было лаконичное сообщение о том, что экспедиция достигла североамериканской арктической научно-изыскательской станции в заповеднике Ноатак на Аляске. Третья заметка вышла двумя месяцами позже. В ней говорилось, что члены экспедиции – не отвечают на сигналы, посланные со станции, и что Джон Парри с его спутниками считаются пропавшими без вести. Потом было еще несколько коротких сообщений о безуспешных попытках других групп отыскать исчезнувшую экспедицию, о бесплодных полетах над Беринговым морем, о реакции Института археологии Об интервью с родственниками сердце в ы л л а заколотилось, когда он увидел на одной из фотографий свою мать. На руках она держала ребенка. Его. Репортер сочинил обычную д у ш е щ и п а т е л ь н у ю историю о жене, которая ждет, не дождется весточки от пропавшего мужа. Но у в ы л нашел в ней до огорчения мало подлинных фактов. В одном абзаце говорилось, что Джон Парри сделал успешную карьеру в морской пехоте, но вышел в отставку, предпочтя работу по организации географических и научных экспедиций. И это было все. Больше в указателе ничего не нашлось. И Уилл встал из-за стола, усиленно размышляя. «Где-то должна быть дополнительная информация, но куда еще он может пойти? А если эти поиски затянутся, его выследят?» Он вернул библиотекарше микрофильмы и спросил у нее. «Простите, вы не знаете адреса Института археологии?» «Могу посмотреть. Ты из какой школы?» «Сент-Питерс». ответил Уилл. «Это ведь не в Оксфорде, правда?» «Нет, в Гэмпшире. Мы с классом здесь на учебной экскурсии. Что-то вроде тренировочных изысканий на геологические и экологические темы». «Понятно». А «Так что тебе надо?» «Археологии». «Ага, вот он». Уилл записал адрес и номер телефона. А потом, поскольку мог без всякого риска признаться, что не ориентируется в Оксфорде, спросил, как найти институт. Оказалось, что это недалеко. Он поблагодарил библиотекаршу и двинулся туда.